Глава 19 На могилу Эммы я отправился поздно. Понедельник выдался хлопотным. Если женщина в черном, и та, что изображена на фотографии, один и тот же человек, значит, похороны были инсценировкой, и могила ее пуста. Но ради чего устраивать собственные похороны? От какой опасности стремилась спастись Эмма? В пыли, покрывающей цементные плиты, На прилегающем к могиле свободном участке земли я обнаружил широкие следы, словно здесь ночевала бездомная собака. Почувствовал, что за мной наблюдают, и несколько раз осмотрелся вокруг, но никого не увидел. Вытер пыль со стекла фотографии, взялся за метлу, чтобы расчистить дорожку. «Почему вы так заботитесь об этой могиле?» «У меня похолодела кровь. Не было нужды оглядываться, чтобы понять, кто задал этот вопрос». Дрожь пробежала по телу. Я набрался духу и повернулся. Наконец-то я увидел ее глаза. Вне всяких сомнений это была Эмма. Не такая бледная, как на фотографии, но это была она, и впечатление близкого знакомства, испытанное мною в первый раз, сейчас лишь усилилось. Не стоило даже сличать ее лицо с фотографией. Это была она. Оставался вопрос, который она задала, и на которые я еще не ответил. «Это моя работа», произнес я на остатках дыхания. «Я давно за вами наблюдаю», обронила она. «Я не замечал, и насколько давно?» «Настолько, чтобы понять, что эта могила вам не безразлично Вы проводите здесь больше времени, чем где бы то ни было. Я не видела, чтобы вы протирали другие фотографии рукавом рубашки». Лгать было бесполезно. Она все знала. «Так почему?» — повторила она вопрос. Я посмотрел на нее. Она шагнула ко мне, и я прожил это приближение, как выход за пределы человеческого. Когда она предстала передо мной существом из плоти и крови, я слегка расслабился. Прикидываться бесполезно. И, глядя ей в глаза, я заговорил. Мне казалось, будто я смотрю на фотографию Эммы и разговариваю с ней, и она наконец-то может меня слышать. Первый раз я испытал острое сочувствие. Одна только фотография, без имени, без дат, словно она умерла тайком, как и жила тайно. Примерно так же, как и я. И я немедленно влюбился в эту фотографию, то ли чтобы она не чувствовала себя одинокой, то ли чтобы составляла мне компанию. Так, вероятно, выразился бы персонаж Астольфо малинверна Точно так же прямолинейно сказал и я, и представил, как мой голос буква за буквой превращался в написанные слова, складывавшиеся во фразы на странице книги, персонажем которой я был, и кому автор после длительного молчания разрешил наконец-то высказаться. Она подошла ко мне, а затем повернулась к надгробию. Она смотрела на фотографию, а я на нее. Лицо ее было бесстрастно. Я впервые увидел ее в профиль. Чувство сродства не ушло, Будто она находилась рядом с моим отцом, когда открылась моя хромоногость, рядом с матерью, рассказывавшей мне истории, рядом со мной, когда я переписывал финалы романов. Вы правы, все это очень грустно. Какими голосами разговаривают персонажи литературных произведений? Каким голосом Гамлет говорил о смерти отца? Франческо сообщила Данте о Паулу, а Фауст договаривался с Мефистофелем. «Остановись мгновение Ты прекрасно Какой тембр голоса был у Раскольникова, Дон Кихота и Санчо, у короля Лира и Орландо? Это последнее, о чем мы думаем, представляя себе литературного персонажа. Каким голосом он разговаривает? Виноваты писатели, которые сообщают об этом всегда крайне мало, разглагольствуют больше о лицах, о позах, о видимых и без того подробностях. А вот голосу, Тому голосу, который они записывают звук за звуком, буква за буквой, уделяют в лучшем случае какое-нибудь одно прилагательное, только чтобы обозначить, что у Ринальда он ужасный, у Плутона рычащий, у Маруци Маловолья дрожащий, у пожирателя огня хриплый. У этой таинственной женщины был голос мадам Бовари. Я подумал, каким может быть голос у персонажа по имени Астольфа Малинверна, служащего смотрителем кладбища, влюбившегося в фотографию с надгробного памятника и однажды встретившего женщину с фотографией. И я попытался его воспроизвести. Но не только грусть и сочувствие приводят меня сюда. Она потупила взгляд, собираясь с мыслями и чувствами. «Я благодарна вам за столь любовную заботу». Больше она ничего не сказала. На секунду сникла, закрыла глаза и крепко зажмурилась, покачнулась и, собравшись силами, ушла, даже не попрощавшись. Инстинкт требовал броситься за ней, остановить, задать все вопросы, не дававшие мне покоя, но меня удерживал ее страждущий вид, вид мученицы, для которой каждое мое слово было бы ранящей стрелой, колющей шпагой, и поэтому я уговорил себя, что, не попрощавшись, она оставляла залог на будущую встречу, примерно как мы делаем пометку карандашом в книге, которую читаем, или оставляем засушенный цветок, или загибаем уголок страницы. Она удалялась нетвердым шагом, дрожа, как лист на ветру. Я видел, как она уменьшается, тает, словно во сне, превращается в точку и исчезает за столбами ворот. Я готов был ждать ее возвращения, к ожиданию мне не привыкать, ибо мы не рождаемся в тот день, когда появляемся на свет, но гораздо раньше. Большинство из нас забывают то темное, немотное время, которое проходит от зачатия до первого крика, но немногие, и я в их числе, помещают его в тот миллиметр материи между гиппокампом и амигдалой, где оно продолжает жить, сохраняясь как опыт терпеливого ожидания до появления на свет». В темноте и безмолвии ожидания это ранняя энграмма формирует характер, приручает и обуздывает его. Послышавшийся крик вырвал меня из паутины мыслей. Кто-то громко ругался. Когда я подошел ближе, то увидел Дездемонта Папасидора, который с угрожающим видом кричал приеджему. — Вы кто такой? Что вы делаете на могиле моей жены? Отвечаете не то угроблю! Он схватил человека за плечи. Приезд же не шевелился. Он был так напуган, что даже уронил тетрадь на землю. «Что вы тут делаете? Что вы чирикаете в своей тетради? Отвечайте!» «Успокойтесь, папа Сидора», — сказал я, беря его за руки и заставляя ослабить хватку. «Вы, Малин, верно, не встревайте, я как-нибудь сам разберусь!» «С чем разберетесь? Отпустите его, он ничего дурного не делал», — продолжал я, налегая с большей силой на руки крикуна, оказавшиеся стальными тисками. «По-вашему, ничего дурного?» Он стоял у могилы моей жены и что-то записывал. я это видел. А теперь желаю знать, кто он и чем занимается. Если он мне не скажет по доброй воле, я из него вышибу мозги. Я вам сказал, оставьте его в покое. Он работает по моему заданию. Эти слова возымели действие. Я почувствовал под руками, как ослабляется хватка амбала. Он отпускает руки и сверлит меня глазами. Что вы сказали? Приезжий опомнился. Краски вернулись ему на лицо. Он заправил рубашку, поднял тетрадку и сунул ее в задний карман брюк. «Этот человек работает по заданию мэрии. Мы проводим перепись захоронений для расширения площади. Его задача — обойти все кладбище и записать необходимую нам информацию. Он работает для жителей города, а вы собираетесь вышибить ему мозги?» «Вы всерьез?» — спросил Антоном, в котором не было и намека на былую разъяренность. молитесь богам чтобы он не накатал на вас жалобу добавил я чтобы раз и навсегда закрыть вопрос и это сработало прошу извинить меня сеньор когда я увидел вас у могилы жены взыграл ревность судите сами до да чего она была красива! — ничего страшного сказал приезжий мы вас покидаем папасидора у нас еще масса работы на сегодня я по-свойски взял приезжего под руку и мы удалились Он всю дорогу меня благодарил. Дойдя до подсобки, я предложил ему выпить. Мне казалось, он еще не пришел в себя. «С большим удовольствием», — сказал он, входя вслед за мною. «Присаживайтесь. Из напитков у меня только вода». Я взял бутылку воды, наполнил два стакана и сел рядом с ним. Он выпил залпом воду. «Еще раз премного благодарен», — сказал он. «Да, задал он мне встряску. Не подойди вы в ту минуту». «Я предупреждал вас об осторожности». К счастью, на этот раз обошлось. — Ловко вы придумали насчет переписи. Вы прямо мастер сочинять истории, — сказал он, приподнимаясь со стула, чтобы вынуть из кармана мешавшую ему тетрадь. — А вы в каком деле мастер? Если вы не художник, то чем занимаетесь? Слушаете звуки и все? — спросил я, косясь на тетрадку. Приезжий опустил глаза, и я представил, как он взвешивает за и против. С одной стороны, сохранить все в тайне. с другой — ответить неблагодарностью за оказанную услугу и, главное, за доверие. И вдруг неожиданно протянул мне тетрадь. «Взгляните сами». Я ожидал увидеть портреты, рисунки, самые большие стихи, рассказы, отрывки из дневника, но обнаружил самое минимальное — указание времени, температуры воздуха, наличие или отсутствие ветра, краткое описание места и ряд непонятных мне аббревиатур. «Тут нет ничего особенного», — сказал я, возвращая ему тетрадь. «А вы чего ожидали?» «Я уже говорил. Я думал, что вы художник, поэт, последователь кладбищенской поэзии, фосколо, для лучшего понимания, ищущий на кладбищах вдохновение под музыку, которую вы слушаете, вернее, под звуки, как вы сами сказали. Вы не представляете, друг мой, какими и сколькими звуками наполнен мир. В эту минуту, когда нам кажется, вокруг стоит тишина», На самом деле нас окружают сотни звуков, которые мы не в состоянии услышать. Он посмотрел на часы. Мне пора, иначе пропущу автобус. Он поднялся, пожал мне руку и снова поблагодарил. Мы все говорим договорим да но вы мне так и не сказали, чем занимаетесь. Скажу, всему свой час, и тогда, друг мой, вы все поймете. Сказал он и, выходя, задал мне вопрос. Вы ухаживаете за мертвыми, вы верите им?